Глава пятая. Д'Артаньяна принимают за другого, но сути дела это не меняет. Внезапно чья-то сильная рука форменным образом рванула назад, остановив безумный бег, и кто-то возмущенно крикнул. «Господин таропыга вы что, глаза забываете дома, когда летите, сломя голову? Вы мне разорвали...» от черт!» «Что же, это еще лучше, клянусь, всем моим невыплаченным жалованием!» Опомнившись, Д'Артаньян поднял глаза на человека, которому набегу разорвал плащ рукоятью шпаги и узнал Арамиса. Мушкетер с сердитой радостью продолжал. «Право же лучше! Я думал, это попросту какой-то нахал из нашей же роты, новичок, не знающий меня в лицо!» Куда это вы так несетесь? Извольте объясниться и немедленно. Почему на вас плащ нашей роты? Как вы вообще посмели нарядиться королевским мушкетерам? Ищейка вы кардинальская. Только теперь Д'Артаньян спохватился, что не снял навязанное герцогиней де Шеврес маскарадное одеяние синий плащ королевских мушкетеров. Да так и несся в нем по Парижу. Кровь бросилась ему в лицо при последних словах Арамиса, и он надменно ответил, выпрямившись и скрестив руки на груди. «Если вы намеревались меня оскорбить, то жестоко ошиблись. Подобные эпитеты свидетельствуют лишь о вашей глупости». «Неужели?» — с интересом спросил Арамис, приняв вид человека, которому больше некуда спешить. «Не будете ли так любезны повторить?» Д'Артаньян открыл было рот и прикусил язык. Он никак не мог сейчас драться, когда в его руках, быть может, была жизнь короля и кардинала, когда ставкой в игре была корона Франции, над которой неожиданно сгустилась мрачная тень. Соблаговолите назначить время и место. — — сказал он нетерпеливо. — Любые секунданты, любые условия, меня устроит все. Но сейчас я спешу по чрезвычайно важному. Арамис со злым огоньком в глазах бесцеремонно прервал. — Вас что, необходимо оскорбить действием? Трус вы, Гасконский. Быть может, вы и тогда не будете драться? — Только теперь Д'Артаньян в полной мере осознал, в каком положении находился Атос тогда в Менге. Собрав всю силу воли, он попытался взять себя в руки, но ничего из этого не вышло. Рука сама метнулась к эфесу шпаги, и собственный голос он слышал, словно бы со стороны. — Кого это вы назвали трусом? — Вас, милейший, вы не только трус. «Но и полишинель! Кто вам позволил напяливать плащ столь славной роты, которого вы недостойны?» «Да вы невероятный нахал!» «Быть может», — ответил Д'Артаньян сквозь зубы. «Вот только не вам, господин недопеченный аббатик, учить меня хорошим манерам. Как знать!» Возле них, на значительном отдалении, понятно, уже собирались парижские зеваки, обладавшие прямо таким мистическим чутьем на подобные зрелища и способные безошибочным нюхом определить за безобидным вроде бы разговором прелюдию к поединку. «Ну так что же», — осведомился Арамис, — «угодно вам проследовать». со мною, ну, скажем, на пустырь за Люксембургским дворцом. «Черт побери, нет!» — сказал Д'Артаньян, и не колеблясь более обнажил шпагу. «Я спешу по невероятно важному делу, и у меня нет времени на шутов вроде вас, несостоявшихся священников, вообразивших себя бретерами. Либо деритесь прямо здесь, либо проваливайте к чертовой матери, а я вас...» Прогоню уколами взад. «Здесь?» — спросил Арамис, невольно оглядываясь. В самом деле место было выбрано не только многолюдное, но и опасное для обоих участников дуэли. Справа была церковь Сен-Жермен-Локсеруа, а слева совсем близко Лувр, Даже не особенно приходилось напрягать взгляд, чтобы рассмотреть кариатиды западного крыла королевского дворца, а также швейцарских гвардейцев у одного из входов. «Говорю вам, у меня совершенно нет времени!» — воскликнул Д'Артаньян. «Или соблаговолите назначить время и место, чтобы мы встретились чуть попозже, или катитесь к черту!» «Здесь, может быть, умысел. Прах вас побери!» «Не я вас остановила вы меня, болван!» — прямо-таки взревел Д'Артаньян. «Мне и навязывать условия. Ну?» «Ладно, ладно, проваливайте отсюда, батик. У меня нет времени, и я, чего доброго, постараюсь вас убить моментально». «Посмотрим, как это у вас получится!» — вскричал побледневший Арамис и тоже выхватил шпагу. «Ну, извольте!» Клинки скрестились... Последовало несколько выпадов. — Люди добрые, — лопни мои глаза, — это же Бутвиль! — заорал кто-то из растущей толпы зевак. — Точно вам говорю? — Это сам знаменитый Бутвиль. Кто еще способен драться возле Лувра? Слышавший это край муха Д'Артаньян был несказанно обрадован репликой случайного зеваки, Немалая честь быть принятым за легендарного Франсуа де Монморанси, сеньора де Бутвилля, непревзойденного забияку, обожавшего устраивать дуэли в самом центре Парижа в знак особого презрения к строгим эдиктам короля и кардинала-министра. Пожалуй, даже Бутвиль до сих пор не завязывал поединка в паре шагов от Лувра. Но некогда было тешить самолюбие... Рассерженный Арамис напирал не на шутку, Д'Артаньян отпрыгнув назад и вынудив противника повернуться лицом к солнцу, а значит оказаться в заведомо невыгодном положении, налетел как вихрь. Он превзошел самого себя. Казалось, что в руке у него сверкает молниями Зевса целая дюжина шпаг. Вот только Гасконцу было не высокопарных сравнений. Да и о Зевсе он имел самое смутное представление. Все от того же недостатка образования. Он просто стремился покончить дело как можно быстрее и с наибольшей для себя выгодой. Он сейчас не имел права оказаться убитым или раненым. Собственно, они были не в равном положении. За Арамисом стояли лишь его уязвленная гордость и стремление свести счеты, а вот Гасконец ощущал себя ответственным и за других, и, да ему столь пафосной мысли, «за Францию». Остреё шпаги Арамиса пробило край плаща, но Д'Артаньян, молниеносно уклонившись, уже нанёс удар в правую руку противника на ладонь повыше локтя. Арамис, издав невольный стон, разжал пальцы, и шпага загремела по брусчатке. Быстренько наступив на неё ногой, чтобы поединок, не дай бог, не затянулся, Вдруг Арамис столь же ловко дерется и левой? Д'Артаньян приставил противнику острие к груди и быстро спросил, «Признаете себя побежденным?» «Ну, не тяните, мне некогда с вами возиться. Признавайте себя побежденным или клянусь Богом!» «Признаю», — нехотя произнес Арамис, зажимая рану левой ладонью и пошатываясь. «Ну, то-то». Удовлетворенно вздохнул Д'Артаньян, побыстрее вкладывая свой клинок в ножны. «Вашу шпагу я, с вашего позволения, и на этот раз прихвачу с собой, поскольку имею на это полное право. Не волнуйтесь, она у меня будет висеть на почетном месте, рядом с дюжиной других, из которых половина когда-то принадлежала вам и вашим товарищам по роте». «Послушайте, Арамис». Откровенно вам говорю, бросьте вы эту дурную привычку драться со мной. Ну, сами видите, ничего хорошего из этого не выходит. Ни тогда в книжной лавке, ни теперь. Ну, вообще-то говорят, что бог любит троицу. Процедил Арамис, пошатываясь от потери крови, носились сохранить вид несгибаемый и стоический. Мы еще встретимся. Ладно, ладно, как хотите». «Ну, мне пора бежать. А вас позаботятся, тут столпилось столько народу». вот черт!» — Д'Артаньян с упавшим сердцем убедился, что бежать поздно, да и некуда. Зеваки брызнули во все стороны, словно вспугнутые воробьи, и вокруг гасконца стало смыкаться кольцо не менее чем из двадцати стражников, низко опустивших алипарды. Д'Артаньяну они показались ордой спятивших поваров, накинувшихся со шпиговальными иглами на заячью тушку». Какой-то миг он лелеял безумную надежду вооруженной рукой пробиться сквозь сомкнувшееся кольцо, но с тяжким вздохом расстался с этой мыслью. У стражников были алебарды немецкого образца, имевшие на навершии длинное широкое стриё размером со старинный меч — При первом же взмахе шпагой два десятка этих жутких лезвий моментально бы превратили гасконца в то самое подобие шпигованного зайца. Даже шпага записного храбреца бессильна против такого количества алибард. Благоразумно не приближаясь, держась поло дальше, начальник стражи громко распорядился. — швалье извольте немедленно, ну да, ну да! — — проворчал Д'Артаньян, — отдать вам шпагу. Что еще может прийти в голову полицейским крючкам? У вас крайне убогая фантазия, господа. Вечно одно и то же. Вот, держите обе. Видя, что сражение не предвидится, стражники уперли алебарды древками в землю. Д'Артаньян проводил грустным взглядом обе шпаги, свою и трофейную, перекочевавшие от начальника стражи к какому-то вовсе уж простоватому детине, рыжему, как Иуда. Что поделать, сопротивление было бессмысленно. Достаточно вспомнить о Карле Смелом. Примечание... Знаменитый бургундский герцог Карл Смелый 1433-1477 годы был убит под Нанси в бою со швейцарцами именно ударом алебарды. Зеваки, ободрённые мирным завершением конфликта, вновь сбились в плотную толпу. Кто-то громко объяснял соседям, что это сеньор де Бутвиль, отчаянный бритёр, попытался было превзойти самого себя, но, пожалуй, что перегнул палку. Д'Артаньян был так озабоченно расстроен, что даже не попытался громко внести ясность. «Хотя при других обстоятельствах непременно указал бы добрым парижанам на их ошибку». «Пойдемте, шевалье», — предложил начальник стражи вполне мирно, видя, что пленник не сопротивляется. «В шатле или в консьержери?» — осведомился Д'Артаньян э, с недюжинным знанием вопроса. «В консьержери, если ваша милость не возражает, это гораздо ближе, а вам вряд ли есть разница. Даже наоборот, вам от консьержери выйдет прямая выгода». «От консьержири гораздо дальше до Горевской площади, чем от Шатле. И когда вас повезут на плаху, полчасика дольше будете любоваться Божьим светом». «Что меня всегда привлекало в парижской полиции, — сказал Д'Артаньян, — так это ее душевность и доброта». Глава Аль-Гвазилов хмыкнул. «Это что, ваша милость? Я гробиян известный». «Вы еще нашего комиссара не видели? Вот где добрейшая душа, нежная, как лилия!» Покосившись на него, Д'Артаньян с сомнением покачал головой. Он уже имел некоторый опыт общения с парижскими полицейскими комиссарами, и Добряков среди них что-то не заметил, как не вглядывался». Однако вскоре, пройдя под мрачными сводами тюремного замка консьержери и представ перед комиссаром этого квартала, он готов был в первый момент подумать, что исключение из правил все же возможны. За столом, заваленным неизбежными бумагами, восседал необъятных размеров толстяк из судейской мантии, которого можно было, пожалуй, выкроить два, а то и три одеяния для его собратьев по профессии. Комиссар больше всего напоминал сток сена. Гигантское чрево не позволяло ему сесть к столу вплотную, так что он определенно не мог дотянуться до бумаг. Добродушнейшая физиономия чревоугодника и выпивохи была отягощена тремя внушительными подбородками, а щеки едва ли не лежали на плечах. Глаза у толстяка оказались огромные, синие, взиравшие на вошедшего с детским любопытством, незамутненно ясные. — Фракондель, голубчик мой, душенька, кого вы мне привели? — воскликнул он с мягким укором. — Вернее, что вы мне тут наговорили? Ну, какой же это бутвиль? «Шалопайчика Бутвиля я знаю в лицо и не теряю надежды с ним когда-нибудь свидеться, но он, прощелыга этакий, витреник несказанный, постоянно резвится на чужой территории». «Ну да ладно, коли уж привели этого, не уводить же его назад, не отпускать же на все четыре стороны». Еще чего доброго, опять возмутит тишину и спокойствие наших милых улочек безбожной дуэлью. — Уговорили, фракандель, уговорили, плутишка. Оставляем его в нашем уютном заведении. — Я бы хотел объясниться, — сказал Д'Артаньян, нетерпеливо переступая <смех> расхохотался добрейший комиссар так что его щеки и многочисленные подбородки затряслись самым уморительным образом хороший вы мой душечка «Ну, зря вы нетерпеливая так ножкой по казенному полу постукиваете, словно жеребчик <зас> застоялый. Вы уж эти манеры бросьте, ласково вас прошу. Вы к нам завернули не на часок, а на всю вам оставшуюся жизнь. Хотя сколько ее там осталось в вашей незадачливой жизни...» «Снимем сейчас с вас допросик, как полагается, потом придет хмурый такой, дядька, сведет вас в подвальчик, сапожки испанские вам наденет и начнет мерзавец клинья вбивать, пока от косточек кашка не останется. Ну, а потом обычным порядком сведут, вашу милость, на Гревскую площадь, душевно попросят положить удалую головушку на чурбачок». И тот же дядька топориком вам по шейке как ахнет. <свят> у него это хорошо получается. Вы и охнуть не успеете, как душенька отлетит. Имеем навык, знаете. Вы у нас и не десятый даже, <свят> милый вы наш <свят> дворянчик. <свят> Но позвольте и не просите, и не позволю. Заливаясь жизнерадостным смехом, воскликнул комиссар благодушно, «Ну, сами подумайте, бесценный вы мой, как нам поступать с ветрогоном вроде вас, столь бессовестно нарушающим указы о запрете дуэлей, что вступили в строжайший запрещенный поединок под самыми окнами Лувра». Уж не прикажете ли принести вам из ближайшего кабаре бургунского с тушеными голубями? А то и веселых девок кликнуть. Нет, душенька, разговор с вами будет короткий. По накатанной колее пойдете. Право слово, не дождетесь вы у нас развлечений, кроме испанского сапога, честно вам клянусь. Жизнерадостно излагая всё это, он улыбался, подмигивал, тряс подбородками, то и дело разражаясь заливистым смехом, и глаза его при этом оставались незамутнёнными. Д'Артаньян лишний раз убедился, что в данном случае исключений из правил не бывает. я драгоценный мой не для того сюда поставлен его величеством чтобы бургунским поить прощелык вроде вас самоцветный мой золотой мой бесстыжие ваши глазоньки. подумать только столь юный на вид а уже проходите по жуткой статье оскорбление величества Д'Артаньян после знакомства с Шатле, а также тесного общения как с полицейскими комиссарами, так и с компанией Пешегрю, нахватался кое-каких поверхностных познаний в юриспруденции. — Соблаговолите изъясняться точнее, господин комиссар, — сказал он неприязненно, — оскорбление какого величества вы имеете в виду? — Божественного или земного? — Примечание. В старинном французском праве существовали две разновидности оскорбления величества. Оскорбление божественного величества означало святотатство, богохульство, ересь и так т.д. Оскорбление земного величества относилось к королю и подразумевало любые покушения как на саму особу короля, так и на безопасность государства, в известной степени соответствуя понятию «государственная измена». На практике допускала самое расширенное толкование. Комиссар удивленно уставился на него. Потом, как ни в чем не бывало, залился хохотом. Однако вы фрукт! На вид юнец юнцом!» «А в законах-то разбираетесь Ох, непростая птичка к нам залетела, чует мое сердце! Тут одним сапожком не обойдется, нужно будет как следует порасспрашивать!» земного величества, ясное дело, золотой мой. Я вам покажу, любезный, как сред бела дня безобразие нарушать и драку э, дуэлянтствовать. Я вам покажу, как своевольничать и монаршие указы ни в грош не ставить, господа королевские мушкетеры. Так, то Когда он произносил последние слова, в его младенчески наивных глазах определенно полыхнула откровенная злоба и неприязнь, и Д'Артаньян, твердо решивший, что пришла пора выпутываться из этой скверной истории, сделал для себя недвусмысленные выводы. — Судя по выражению вашего лица и интонации, вы, сударь, кардиналист? — деловито спросил Д'Артаньян. «Да уж, позвольте, лапушка, таковым и оставаться!» <смех> — отозвался комиссар, колыша необъятным чревом, смахивая выступившие от беззаботного смеха крупные слезы и гримасничая. «И как верный слуга великого кардинала, обещаю вам, господин королевский мушкетер, что бунтарский дух из вас мы повытрясим!» «Боюсь, вы ошибаетесь», — решительно перебил Д'Артаньян. «В мушке терых короля я не состою, и плащ этот оказался на моих плечах по причинам, которые вам нет нужды знать». Впервые на лице толстяка обозначилось нешуточное изумление Не давая ему опомниться, Д'Артаньяц сделал три шага к столу, волоча за собой вцепившихся ему в локти оторопелых стражников, и, чеканя слова, сказал «Слушайте меня внимательно и не хохочите, как идиот!» «Немедленно пошли-то людей, и лучше всего верховых, в дом господина де Кавуа, капитана, мушкетеров, его высокопреосвященству а также в поле кардиналь». Чтобы они разыскали графа де Рашфор Конюшева монсеньора Решилья Молчать, я вам говорю Пусть немедленно разыщут одного из этих господ Или обоих И попросят их явиться сюда Речь идет о судьбе Франции Понятно вам, жирная вы брюха Если промедлите или выполните мое поручение дурно Да кардинал вас еще до заката прикажет повесить на башне консьержери. Ну что вы сидите, как жаба на лопухе? Было в его лице и голосе нечто, отчего толстяк, мгновенно изменившись лицом, С неожиданным проворством вскочил на ноги, опрокинув брюхом стол, так что зловещие бумаги, а других здесь и не имелось, разлетелись по всей комнате. Караульные настолько изумились, что от растерянности выпустили арестованного. Д'Артаньян скрестил руки на груди и, видя решительный перелом в свою пользу, высокомерно поторопил. «Живее!» «Служба кардинала, именем его Высокопреосвященства». комиссар, топчась прямо на рассыпанных бумагах, вместо прежнего густого баса воскликнул тоненьким бабьим голоском, себя не помня от растерянности: "Что вы стоите, болваны? Живо бегите в конюшню, найдите пьеры и Грегуара, пусть седлают коней, пусть сломя голову летят в поле кардиналь их капитану де Кавоа!" Стражники Мешая друг другу и сталкиваясь с боками, выскочили в узенькую дверь. Комиссар, ну, с удивительным для такой туши проворством, приплясывая вокруг Д'Артаньяна, запричитал. «Простите, дурака, ваша милость! Да кто же знал, кто мог предполагать, что тут не нахальная дуэль, а кардинальская служба? Уж не гневайтесь, душевно прошёл. Пока они управятся...» «Бургундского, а? Э, тушеных голубей, м? фаршированных Болонской колбаскою с каперсами. Мигом слетают». «Оставьте эти глупости», — сказал тартаньян значительным тоном. «Дайте лучше простой воды. В горле пересохло». Неизвестно, что говорили посланцы комиссара и какие аргументы они пустили в ход, но уже через полчаса, показавшиеся Д'Артаньяну вечностью, в коридоре зазвенели шпоры и в комнатушку энергичным шагом вошли двое мужчин, капитан де Кавуа и граф Рошфор, судя по их виду, мчавшиеся верхами. На лице Кавуа отобразилось горькое разочарование, даже нешуточная обида. «О, господи, это вы, Д'Артаньян! Если вы опять влипли в какую-то неприглядную историю, вам, черт меня побери, придется выпутываться самому. Что это за выдумки насчет кардинальской службы?» «Подождите», — сказал Рошфор, окинув Д'Артаньяна проницательным взглядом черных глаз. «Шевалья, откуда у вас мушкетерский плащ? И что означает весь этот маскарад?» «Подождите за дверью!» — приказным тоном обратился Д'Артаньян к комиссару. «Вас позовут, когда будет в вас надобность». Комиссар, после реплики капитана де Кавуа, засомневавшийся было в неких мрачных и грандиозных полномочиях Д'Артаньяна, покосился на графа Рошфора, но тот согласно кивнул, и толстяк проворно выкатился за дверь с самым разнесчастным видом, окончательно запутавшись в сложностях жизни. «Итак?» — с непроницаемым видом спросил Рошфор Д'Артаньян, подойдя к ним вплотную и понизив голос, сказал, «Господа, жизнь его величества и кардинала в опасности».